Глава двадцать восьмая. Диверсия. Двумя часами ранее. На орбите Венеры находится одна из крупнейших научно-исследовательских станций корпорации ЭДЖИ, Амелия. В ожидании праздничного вечера она вся сияет наружной иллюминацией. Вокруг судна стремительно проносятся маленькие, едва различимые спутники крупнейших информационных агентств. На подлете к главному служебному доку образовалась небольшая пробка из пяти космических кораблей именитых гостей. Чуть в стороне от этого скопления, с включенным аварийным маяком, завис легкий грузовой тральчик «Андерворлд». По виду корабль представлял собой ничем не примечательный и продолговатый объект рельефной формы с четырьмя громоздкими выдвижными кранами, расположенными с каждой из сторон судна и обращенными назад. Также отличительной чертой судна являлись мощнейшие двигатели, вынесенные вперёд борта на уровень главного мостика, напоминающие яркие овальные турбины. Данное техническое решение создавало некую космическую аналогию переднего привода автомобиля. Благодаря такой конструкции судно могло с лёгкостью брать на буксир едва ли не любой борт лёгкого и среднего класса. Но в данный момент корабль стоял без загрузки, и аварийные огни вдоль всех бортов указывали на наличие некой критической неисправности. Небольшой мостик размером с маленькую комнату, рассчитанной на экипаж из трёх человек, в данный момент практически пустовал. Грузный бородатый мужчина сидел на центральном кресле, закинув ноги на приборную панель, и с определённой периодичностью транслировал своё обращение в радиоканал Амелия, приём, это борт Эндерволд. У нас техническая неисправность. Просьба предоставить служебный док для проведения восстановительных работ. Борт Эндерволд: "Фас понял. Все доки заняты. Оставайтесь в заданных координатах до дальнейших указаний." Холодный, безучастный женский голос на том конце всё так же стабильно отцелел один и тот же формальный ответ. Мужчина продолжал сидеть, покорно ожидая решения сложившейся ситуации, развлекая себя подкидыванием небольшого ручного мячика. Прямо за его спиной располагалась закрытая дверь в центральный коридор. Этот коридор, помимо доступа к техническим помещениям, также вёл к самому крупному отсеку корабля, ремонтному модулю. Обычное это помещение было едва ли не полностью заставлено грудой шкафов, пистрящих всевозможными запчастями, тяжёлым служебным ремонтным инструментом, что позволяет проводить небольшой ремонт прямо в процессе транспортировки. Но в этот раз всё было совсем иначе. Весь отсек был заполнен людьми. Более 40 бойцов из Азитов, с ног до головы экипированных по последнему слову техники. Несмотря на внешнее сходство формы со службы безопасности Амелии, мотивы этих людей были совсем иными. В одном из отдалённых углов помещения за небольшим голографическим табло расположился командир отряда Карлос Торрес. Среднего роста, шатен, с небрежно растрёпанными прядями волос средней длины и лёгкой ирваной бородой, гармонично сочетающиеся с такими же плохо ухоженными усами. На вид около сорока, с устрашающим шрамом под левым глазом и усталыми карими глазами. Он сидел прямо напротив экрана, в ожидании последних инструкций из штаба. «Я Стрипадин, запрос кода подтверждения», — раздался женский голос с другого конца видеомоста. Силуэт женщины был скрыт от взора, и лишь ее черствый вязкий голос позволял предположить, что ей немногим больше сорока. «1-1-7, Джефферсон, 3-0-9», — монотонно отчеканил Карлос. «Код принят, канал подтвержден». На этот раз мужской голос подтвердил код безопасности из-за спины женщины с противоположного конца видеомоста. «Мэм, прошу занести в протокол», — продолжал Карлос. Нарушение режима радиомолчания с вашей стороны, даже по зашифрованному каналу, ставит под угрозу успех всей операции и жизни моих подчинённых. Ваше замечание принято, командир. Женщина сдержанно отреагировала на слова подопечного и без малейших колебаний продолжила. Однако ситуация требовала экстренного вмешательства. Наш источник сообщает, что цели B1 и B3 отсутствуют на объекте. Соответственно, приоритет цели B2 поднимается до максимального. Прошу подтвердить получение директивы. Получение подтверждаю. Безучастно рапортовал Карлос. В1B3-B2 на приоритет 1. Начало по плану. Так точно, всё согласно плану. Время чё. 12 часов 10 минут. Подытожила женщина, и тот что же прервала видеомост. Огромный голографический экран моментально погас. Карлос тяжело вздохнул и неспешно окинул взглядом своих подчинённых, после чего медленно встал с кресла и прошёл к центру комнаты. "Господа, прошу внимания", обратился он к бойцам, которые мгновенно прервали свои дела и устремили взоры в сторону командира. "У нас небольшая корректировка плана. А Виктор и Милиса на празднике не появятся". Соответственно, теперь наш приоритет — это Марк Кларсон. Порядок действий тот же. По возможности берем его живым. В случае провала незамедлительно устраняем. Собственно, отряды первое и второе теперь отвечают за Марка. Третий отряд устраняет легатов Раух и Барнса. Отряд четыре рассеивается по кораблю и сеет хаос, попутно уничтожая живую силу противника. Пятый — за вами охрана дока. Пятый — за вами охрана дока. «На всё про всё у нас два часа, и ровно в четырнадцать десять наш корабль отчаливает с борта Амелии. Соответственно, опоздавших и не явившихся никто ждать не будет. Вопросы есть?» «Никак нет!» — прогремел хор мужских голосов. «Отлично!» — командир взглянул на часы и продолжил. «Сейчас одиннадцать пятьдесят девять. Примерно через десять минут наш человек отключит электроснабжение Амелии. Резервная система также будет выведена из строя. Соответственно, работать будут только системы жизнеобеспечения и лётные шлюзы. В то время как все службы распознавания и защиты будут бессильны, мы спокойно состыкуемся с грузовым отсеком. Там ожидается сопротивление. Это дежурный отряд порядка 50 человек. Подовив их, мы рассредоточиваемся по кораблю в соответствии с обозначенными ранее приоритетами. Все наши цели будут находиться в момент отключения в банкетном зале. Согласно протоколу, их первыми выведут на заднюю палубу верхнего уровня. Оттуда они спустятся на третий этаж и по нему отправятся к основному доку. Мы же с вами пришвартуемся на нижнем уровне. Соответственно, наша цель добраться до уровня 3 раньше или в крайнем случае одновременно с ними, чтобы выполнить все поставленные задачи. «Если они вызовут подмогу, даже отсутствие света нам не поможет!» Один из бойцов во весь голос выразил свою обеспокоенность. «Верно», — согласился Карлос. «Поэтому вся радиосвязь будет заглушена, опять же, верными нам людьми на борту». «И кто эти люди? Сколько их?» Теперь уже другой мужчина озвучил вопрос. «Их роли и значимость слишком велики, чтобы быть озвученными здесь». У всему единственный признак нашего человека это сказано им позывной нашего судна Ястреб-1. Все остальные априори наши враги. Вопросы? Никак нет. Опять же с грохотом раздался синхронный отклик. Так довольна последние приготовления, господа. Сказав это, Карлос направился к своему месту, где со вздохом облегчения развалился на огромном кожаном кресле. Вальежн он протянул руку до ближайшего выдвижного ящика, откуда лёгким движением руки достал потёртый пистолет серебряного цвета, после чего начал старательно протирать его краем своей рубашки. Давненько не видел тебя с этим старьём, один из солдат, бородатый темнокожий громила, обратился к командиру. Да, мы с этой малышкой уже 5 лет как не вместе, усмехнулся Карлос. Термические корабли моя единственная отрада, последнее место, где остаются верны старым добрым огнестрелам. На Земле сейчас у каждого школьника портативная лазерная пушка, но только не здесь. Карлос продолжал натирать пистолет, пытаясь разглядеть в нём своё бородатое отражение. Кстати, командир, рассуди. Мы тут с ребятами поспорили. В общем, они говорят, что лазеры запрещены в космосе из-за их мощности. Типа, даже самый слабенький может в щепки разнести это корыто и отправить нас всех к праотцам. А старые стволы и бомбы, типа, все равно, что косметический ремонт. Только царапины да копоть на обшивке». «И в чем спор?» – переспросил Карлос, не отрываясь от своего занятия. «Ну, а я им и говорю, что фуфлой-то все. Любую пушку настроить можно, послабее сделать, помягче. И не будет разницы нифига». Тебе правда заняться нечем, Рико. Карлос приподнялся с кресла и аккуратно опустил пистолет в поясную кобуру. Рикови наватера взвёл плечами. Ладно. Командир продолжил на полтона ниже и наклонился ближе к бойцу. Действительно, их мощность лишь часть беды. Проблемы всплыли во время первых боёв в космосе. Я в этом особо не шарю, но как мне рассказывали, дело в частицах, на которых они работают. Типа у этих ребят какая-то нездоровая тяга к тёмной материи. А этой тёмной материи в космосе как грязи, буквально каждый сантиметр нашпигован ей. И, собственно, направленный лазерный луч вместо того, чтобы лететь к цели, распыляется как в ир, превращая всё вокруг в решето. Мне известно лишь о трёх попытках использования лазера в космосе, и все они кончились одинаково. «Вместо корабля — безжизненный кусок металлического дуршлага». Карлос замолчал, пристально смотря в глаза шокированного Рико, слегка покачивающего головой в знак понимания услышанного. «Ясно», — коротко отрезал боец и направился в сторону товарищей. После пары секунд промедления из толпы раздался его довольный крик. «Гоните бабки, ребята! Командос подтвердил, дело не в мощности!» Карлос неодобрительно покачал головой и откинулся на спинку кресла, погрузившись в глубокие размышления о предстоящей миссии. Солдаты сидели наготове в полной экипировке, пытаясь отвлечься беззаботными разговорами, создающими ощущение статичной звуковой завесы. Вдруг коридорный шлюз раскрылся, и оттуда стремительно появился пилот. Сердце ёкнулось, освещение погасло. На всех частотах тишина. Карлос вскочил с кресла и резким рывком взглянул на часы. На 8 минут раньше, едва слышно выдал он. И тут же уже во весь голос добавил: Господа, пятиминутная готовность. Бый комплектную изготовку, оружие снять с предохранителей, ремни пристегнуть. Пилот, швартуйся. Есть, отчеканил мужчина и бросился за штурвал. Карлос также занял место на служебном кресле в общем ряду со всеми. После чего мощный рывок судна оукнулся дрожью по палубе, и монотонные виды иллюминаторов начали постепенно заполнять серебряные очертания Эмилей. Спустя несколько минут корабль влетел в служебный док и с грохотом состыковался с посадочной площадкой. Свет на корабле захватчиков плавно погас. И в темноте, словно светлячки, загорелись едва различимые индикаторы приборов ночного видения. Повисла гробовая тишина. Ещё мгновение спустя раздался протяжный звенящий звук, сигнализирующий об открытии основного трапа модуля. Огромные ворота, практически на всю ширину стены, начали постепенно раскрываться, подобно мосту через реку, пуская в модуль фрагменты фраз голосов, собравшихся на палубе. «Что за корабль? Кто разрешил? Разворачивай!» Как только трап был полностью опущен, несколько солдат из службы безопасности Амелии возникли прямо у входа. В ту же секунду волна синхронного залпа десятков автоматов, словно игрушки, снесла их с пути захватчиков. Десятки из аддитов мгновенно вырвались из корабля, снося на своем пути все и попутно расстреливая каждого встречного. За считанные минуты они захватили весь грузовой отсек, после чего, рассредоточившись, отправились на поиски своих главных целей. Карлос вместе с основной группой устремился по извилистому коридору в направлении лестниц, ведущих на третий уровень, где, согласно плану, их ожидало основное действие. Спустя считанные минуты, попутно подавляя незначительные очаги сопротивления, все три отряда заняли позиции у центрального входа на уровень 3. «Похоже, время играет нам на руку», — шепотом обратился к Карлосу, боец Рико. Но Карлос лишь настороженно прищурил глаз, осматривая прилегающие лестницы и коридоры через прицел своего автомата. Убедившись в отсутствии противника, он несколькими нажатиями по напульснику Настроил свою рацию на приём резервной частоты. Именно по ней его сторонники на борту должны были сообщать обо всех изменениях в планах и маршрутах движения потенциальных целей. Но из рации доносилась гробовая тишина. Не нравится мне всё это, едва слышно прошептал Карлос. Слышите? один из бойцов обратил внимание собравшихся на доносившиеся раскаты автоматных очередей с верхних уровней. "Выхоже, наших раскрыли", предположил Рико, многозначительно посмотрев в сторону Карлоса. Тот же в свою очередь лишь недовольно посмотрел в ответ, резко добавив: "Отставить разговоры. Действуем по плану". Вместе с тем, в своей голове он судорожно начал перебирать возможные причины происходящего, попутно пытаясь предугадать дальнейшее развитие ситуации. И тут внезапно из рации донеслось первое донесение от информатора. Карлос мгновенно оживился, обратившись к бойцу, стоявшему от него по левую руку. «Трей, ты с отрядом за мной. Похоже, у нас появилась новая цель. Поднимемся по другой лестнице. Рико, вы здесь, ждите согласно плану». «Вас понял, Кэп», — рапортовал Рико, передернув затвор автомата. Группа бойцов под руководством Карлоса стремительно направилась по прилегающему коридору в сторону другой лестницы, ведущей на верхние уровни. Вместе с тем, оставшись в осаде бойцам, наконец представился шанс проявить себя. С верхних пролётов лестницы стал всё громче и отчетливее доноситься шум приближающейся толпы людей. Десятки человек, преимущественно в штатском, судорожно расталкивая друг друга, мчались вниз в самый эпицентр осады. Всю эту процессию направляла группа из пяти бойцов Альфа во главе с рослым офицером Несмотря на царящий на корабле мрак, эта людская масса была похожа на громадное пятно света из-за обилия всевозможных фонарей, ручных прожекторов и навороченных светящихся гаджетов. Подобно громадному светлячку, она всё ближе и ближе приближалась к намеченной цели, пока наконец первые из авангарда не упёрлись в закрытые двери уровня 3. Под гнётом возмущённой и изредка раздражённой толпы Старший офицер, без лишних раздумий, приложил пропуск к цифровой панели, и над огромной стальной дверью уровня зажглась яркая зелёная надпись: "Доступ разрешён". Двери с едва различимым жужжанием распахнулись, и вся эта необузданная масса ворвалась внутрь, где среди редких аварийных огней отчётливо различались силуэты научных сотрудников, руками указывающих направление дальнейшего движения. Рико с бойцами терпеливо выжидал, затаившись в глубинах коридора, пока большая часть потенциальных целей окажется внутри помещения. Если бы они открыли огонь сразу, многие бы просто помчались обратно вверх, что заметно усложнило бы выполнение поставленной задачи. Но сейчас, когда практически все оказались в одной большой мышеловке, миссия мгновенно перешла в разряд одних из самых лёгких на памяти Рико. Резкой и обрывистой командой он отдал приказ: "Выступаем". Сразу после этого почти два десятка изодитов стремительно ворвались в распахнутые двери научного уровня. Их появление было столь внезапным и стремительным, что бойцы охраны корабля даже не успели понять, что происходит, в то время как их истерзанные тела уже начали принимать первые дозы свинцовых пуль. Оказавшись внутри отсека, повстанцы без лишних промедлений открыли беспорядочный огонь в направлении всех, кто хоть немного был похож на охранников или солдат. Застигнутые врасплох и испуганные гости банкета моментально попадали на пол. Кто-то из-за случайных ранений, остальные же в надежде этих ранений избежать. Чуть больше минуты продолжалась эта беспощадная бойня, пока наконец выстрелы не затихли. В помещении стало заметно темнее. Большая часть фонарей была повреждена выстрелами, а остальные же попросту устилили пол, подсвечивая и без того ужасающую картину кровавой бани. Рико пристально смотрел в сторону ученённого его людьми бесчинства. Несмотря на слабое освещение, он отчётливо мог насчитать несколько дюжин убитых врагов. Вместе с тем, солдат среди них было куда меньше. И все они были слишком рассредоточены, что было ярким признаком отсутствия высокопоставленных деятелей компании в растерзанной массе. Ни Марка Кларсона, ни капитана Джозефа Оуэна, ни даже старика генерала Джека Картера. Рико с ярко выраженным недовольством прищурил левый глаз в попытке разглядеть высокопоставленных легатов среди гражданских. Но это было сродни фантастики в текущих обстоятельствах. Ладно, едва слышно прошептал он и тут же во весь голос добавил. Заканчиваем. Полная зачистка. После этих слов очередная волна свинца вырвалась из орудий его подчиненных в сторону уцелевших, попутно разрывая всё на своём пути. Столы, диваны, мебель. Всё словно картонные декорации разлеталось на тысячу кусочков, устилая изувеченные тела убитых и раненых. Кто-то пытался бежать, другие пытались укрыться за такими же бедолагами, но исход был у всех один. Слишком неравный бой был затянут, и он с неумолимой безучастностью подходил к своему единственно возможному завершению. Стоп, стоп, стоп. Вдруг громкий, обрывистый выкрик Рикко прервал череду залпов. Бойцы в недоумении обратили взоры в сторону командира. Рику держал правую руку поднятой вверх и загадочно вертел головой, будто пытаясь что-то расслышать. Слышите? переспросил Рику, обращаясь к подчинённым. Но не дождавшись ничего, кроме заданного пожимания плечами, продолжил оборачиваясь в противоположную сторону. Рёв какой-то со стороны лестницы. Все повстанцы тотчас же обернулись, устремив автоматы в сторону прохода, из которого некогда сами и появились. В повисшей тишине действительно стали отчетливо слышны какие-то подозрительные и необычные звуки, будто какой-то старик бубнил себе что-то под нос на странном неизвестном диалекте. Рику окинул глазами своих людей и кивком указал им на готовность незамедлительно открыть огонь. Неизвестный звук становился всё громче и отчетливее, как вдруг в проходе нарисовалась огромная тень Марка Кларссона, точнее, существа, которое раньше им было. Огромный светло-голубой гигант трёхметрового роста с обрывистой седой бородой и рваными клочьями белых волос Вместо некогда шикарного дорогого костюма на его теле свисали лишь заметно потрёпанные и в некоторых местах даже обугленные фрагменты рубашки и брюк. Чай паукоса громкими раскатами баса причитало существо. Каликозера луцы, Солуна фанас флорс. Увидев два десятка вооружённых бойцов, Марк остановился и мельком окинул их взглядом. Таймана фикарт Существо смотрело прямо в глаза ошарашенного Рико, и несмотря на внешнюю безучастность и безжизненность этого создания, казалось, будто где-то в недрах своей души оно сейчас безудержно смеётся. Огонь! С криком Рико череда выстрелов окатила Кларса на потоком пуль, повалив огромного гиганта. Но вместо стонов и боли из его уст стали доноситься лишь зловещие раскаты смеха. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» <свёздные> Громкий шипящий звук раздался из-за спины лежавшего Марка, и тут же десятки тварей бросились из темноты в направлении повстанцев. Часть из них карабкалась по стенам, часть мчалась по потолку. Остальные же стримглав неслись прямо навстречу выстрелам. В потоке встречавшей их огневой мощи существа падали, Но тут же снова вставали, и с ещё большим рвением рвались в сторону ободчиков. За считанные секунды боя стало понятно, что монстров становится всё больше, и они не умирают. Изадиты бросились в рассыпную в надежде на спасение, но было слишком поздно. Словно дичь, отданная на расстёрзание зверю, один за другим все беглецы были настигнуты и в буквальном смысле разорваны на части. В окровавленной луже собственной крови, едва шевеля правой рукой, израненный Рико тянулся к выбитому у него из рук автомату. И уже почти добравшись до приклада, резкий удар ноги Кларссона по руке бойца хрустко ознаменовал перелом кисти. Рико застонал от боли. Но чудовище, будто не замечая чужих страданий, лишь загадочно ухмылялось, рассматривая поверженного противника. Наконец, после некоторых раздумий, очередной загадочный звук раздался из уст существа. Фикарт. И тут же, резким ударом торчащего из его руки костяного кола, Кларсон пробил грудную клетку Рико. Бордовые потоки крови начали медленно проступать из его умирающих хост.